под скобку стриженная соломенная крыша, оконца из стекольных зацветших верешков. Да много ли опроси с мальчонкой вдвоем и надо? Двухдушный надел сдала арендодателю, а там, гляди, к празднику и муж гостиниц пришлет. Трешну, пятишну и письмо. И еще с любовью низкий поклон дрожайшей супруге опросинье Петровне. А еще уведомляю, что нам опять прибавили по три рубли в год, и мы опять порешили с Ильюшей остаться в сверхсрочных. С первоначалу опросит тосковала, конечно. Дело молодое, а потом загас, забылся муж в сверхсрочных. Так представлялся вроде марки какой на письме, или вроде печати. Его, мол, печать — его марка. А больше и ничего. Так и обошлась опросе, обветрела, в огороде копалась, обшивала мальчонку, на пастерушке ходила в опросе у этой и снял комнату барыба сразу понравилось домовито чисто уговорились за четыре с полтиной Опрося была довольна жилец солидный никакой какой нибудь оторвяжник и с деньгами видимо и не очень чтоб заворотень или гордец когда и поговорит заботилась теперь о двух о мальчонке своем и о барыбе весь день на ногах Обветрелая, степенная, ржаная, крепкогрудая. Поглядеть, Люба? Тихо, светло, чисто. Отдыхал барыба от старого, спал без снов. Деньги были, какого рожна еще нужно? Ел не спеша, прочно, по Ну, и ладно, угождаю, стало быть, думала опрося. Накупил бы рыба Так, лубочных, дешевка, да очень уж завлекательные.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 еще, пожалуй, кожу возить на Чеботарихином заводе, самая стать, — сердито бурчал на себя барыба. Вертись, не вертись, а надо что-нибудь и выдумывать. Так без дела не проживешь, на и все его деньги, не бог знает, какие тысячи. Покумекал, покумекал барыба, да и настрочил прошение в казначейство, а вось возьмут песцом, помощником бы казначейскому зятю. Вот бы фуражку тогда с кокардой, знай наших.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 Фураж с кокардой. Кислую улыбку сунул барыби А, это ты. прошение, хм, хм. Оживился, подтянул штаны и поправил воротничок, почувствовал себя приветливым начальством. Что же я передам хорошо? Я сделаю, что могу. Ну, как же, как же, старое знакомство. барыба шел домой думал: Ух, и смазал бы тебя.